6 В начале 12-го следующего дня за нами заехал королевский экипаж. Погода была солнечная, мороз чуть ослаб, и на улицах стало больше прохожих, особенно ребятней. Оживились торговцы, и на все лады зазывали к себе покупателей. Мы пересекли главную площадь и свернули на улицу, которая вела к королевскому дворцу. И, наконец, экипаж остановился у парадного подъезда. Там нас встретил слуга и повел в покое ее величество. «Столько коридоров и залов, что как бы здесь не заблудиться!» Заметила я тихо. «Но ты же не одна тут ходишь!» Ответила мне Белла. «Зато посмотри, как красиво!» «Это бесспорно, красиво!» Согласилась я. «Ах, мои прекрасные иронии! Как же я рада вас видеть!» Королева раскрыла навстречу нам свои объятия и даже позволила поцеловать воздух рядом со своей щекой. «Сейчас накроют стол, и мы приступим к чаепитию!» «Милая, ты не видела мою манишку?» В дверь робко протиснулся невысокий лысоватый мужчина. В голове промелькнуло воспоминание. Туристический каталог, фото правителей, круглолицый король Эдмунд. «Это он, что ли?» милый «У меня гости. Разве не видишь?» Строго произнесла королева. «И почему спрашиваешь у меня, а не своего слуги?» «Не хочу его беспокоить. Он занят чисткой моего камзола», — отозвался тот. «Здравствуйте, Ронни». Его улыбка была по-детски открытой. «Здравствуйте, Ваше Величество!» Хором поприветствовали мы его. «Ну все, не буду вам мешать!» Он махнул пухлой рукой и исчез. «Так о чем это я?» Встрепенулась королева. «Ах, да! Пока нам накрывают часть столовой, я хочу сделать вам подарок». «Подарок?» Радостно воскликнула Белла и хлопнула в ладоши. Валерьяна улыбнулась, и я следом за ней. «Интересно, что там? А главное, включат ли потом его стоимость расходы?» «Да-да». Ее Величество с загадочной усмешкой поставила перед нами три шкатулки. Это магические способности. Скромные, но полезные. Ведь ни одна из вас, к сожалению, не обладает магией. И я подумала, что вам будет приятно обладать хоть толикой ее, правда? Магия? Вот это да! Тут даже мой скептицизм выкинул белый флаг. Ради такого я даже готова. Нет, замуж за гоблина точно не пойду. «А вот поработать могу!» Я заёрзала на месте от нетерпения. Уже очень хотелось поскорее узнать, что там за магия. «В каждой шкатулке разные способности. Кому какая достанется, будет сюрпризом», — продолжила королева. «Выбирайте, Ронни». «Я возьму эту». Первая среагировала Белла и схватила среднюю шкатулку. «Я эту, пожалуй». Я решила в этот раз не щелкать клювом и взять себе приглянувшуюся. Валериана равнодушно пожала плечами и подняла оставшуюся шкатулку. Внутри оказались флаконы. В моей — желтой, в беленый — зеленый, а у Валерианы, как-то логично, красный. Светофор. Я даже усмехнулась этой дурацкой мысли. «А теперь выпейте их содержимое и узнайте, наконец, чем вы одарены». Королева сама находилась в заметном предвкушении результатов своей затеи, что закрадывались сомнения. А не с подвохом ли эти подарки? Я откупорила свой флакон, понюхала. Дымок какой-то. Между тем Белла и Валерьяна уже пили свои дары, а я все медлила, решив понаблюдать, что с ними будет. Вдруг уши вырастут или хвост. Я ничего не чувствую. С ноткой разочарования пробормотала Белла. «Дотронься до бутона». Королева показала на букет цветов, который стоял на столике. Девушка коснулась не раскрывшейся головки тюльпана, и тот на глазах начал распускаться. «Ох!» – просияла Белла. «Твой дар – ускорять рост цветов и растений, а также продлевать им жизнь», – произнесла ее величество. «Ты любишь цветы?» «Очень!» – ответила девушка. Я мечтаю о большом цветнике и саде. Значит, тебе точно пригодится этот дар садовода. Усмехнулась королева. А ты, Валерьяна? Тоже ничего не чувствую. Та растерянно провела рукой по лицу, и вдруг ее кожа засияла. Потом удлинились и потемнели ресницы, щеки покрылись румянцем, а губы стали сочнее и ярче. Вот это да! беллаш подпрыгнула. Я тоже не могла скрыть восторга от того, как в один миг похорошела наш шапокляк. Это обычная косметическая магия. Довольно засмеялась королева, протягивая валерьяне зеркало. А я, уже не раздумывая, прокинула в себя содержимое своего флакона. Рот тотчас обожгло, будто концентратом красного перца. Я закашляла, а королева сразу передала мне стакан воды. Я осушила его в два счета. «Что это?» Я хотела добавить загадость, но мне хватило мудрости опустить это. Правда, меня быстро отпустило, и пожар во рту погас. Зато внезапно зачесался указательный палец. Я приподняла его, чтобы рассмотреть, что там. Но тут его кончик вспыхнул. Точнее, над ним зажегся огонек. «Ой!» — вскрикнула я испуганно. «Мама! И ведь никуда не убежишь от собственного горящего пальца!» «Поздравляю, Варвара, а тебе досталась толика магии огня!» Торжественно произнесла ее величество. «Согни палец, и огонь погаснет. Когда захочешь снова зажечь, просто подумай об этом. На самом деле эта способность очень полезна в быту. Согласись?» Я натянуто улыбнулась. «Ну да, кому-то красота и цветочки, а мне полезная в быту штука». «Действительно, поздравляю, Варвара! Теперь ты – ходячая зажигалка!» После вручения подарков мы переместились в другие покои, где был накрыт стол к чаепитию. Вместе с чаем нам были предложены еще и кофе с какао, а также десяток блюд с самыми разными десертами. «В общем, прощай, фигура, здравствуй, целлюлит!» «Ну, делитесь своими успехами, Рони. Королева медленно помешивала ложечкой чай. Мне уже не терпится это услышать». У Рона Сивейна уже после обеда назначена встреча сразу с двумя невестами. Белла сегодня решила во всем быть первой. «Обе чудесные девушки. Надеюсь, хотя бы одна из них приглянется нашему генералу. Была еще одна кандидатка, но ее пришлось забраковать. Уж слишком ветреная она мне показалась». «Прекрасно. Прекрасно, милая». Ее Величество помакало печенье в чай и откусила от него маленький кусочек. Я весьма довольна. А что скажут другие иронии? Я вжала голову в плечи и сделала вид, что занята борьбой с долькой лимона в чае. Но Валерьяна сама отсрочила минуту моего позора и сдержанно сообщила. У моего клиента тоже сегодня встреча с первой невестой. Рон Верус, конечно, обладает своеобразным характером и взглядом на жизнь. «Но, думаю, мы подберем ему идеально подходящую супругу. Главное, что начало уже положено». «Полностью с тобой согласна», — покивала королева. «Главное — начать». «Ну а ты, Варвара, чем меня порадуешь?» «Я?» Я натянула улыбку, распрямила плечи. «У меня тоже. Начало положено. Старт, так сказать». «Ага, фальстарт — это, а не старт» прекрасно и алита смотрела на меня выжидательно и уверенно у урона эриша тоже скоро будет первое свидание пообещала я очень бы этого хотелось королева улыбнулась, а я вдруг набралась храбрости и выпалила ваше величество можно будет потом поговорить с вами наедине наедине она удивленно приподняла брови ну хорошо «Благодарю». Я кивнула. Далее беседа пошла в более непринужденном русле. Обсуждали всякие женские штучки, наряды, сплетни. Под конец нам еще вручили приглашение на новогодний королевский бал. Похоже, это о нем говорил Витольд. «Надеюсь, на балу вы порадуете меня еще большими успехами», сказала королева. У меня? Увы. За эти десять дней маловероятно, что случится какой прогресс. Разве что провидение какое поможет. Затем Белла и Валерьяна ушли, а я осталась на нагло выпрошенный разговор с королевой. «Я дойду сама», — заверила я спутниц, когда они засомневались, стоит ли меня ждать. «Только не потеряйся по дороге», — съязвила Валерьяна на прощание. «Не переживай, у меня нет топографического кретинизма», — ответила я Евтон. «У меня хорошая зрительная память». «И о чём же ты хотела поговорить, милая?» Королева сама разлила нам новую порцию чая по чашкам. «О герцоге Эрише», — призналась я. «У него очень сложный характер, и он категорически против женитьбы. Простите, но он даже вам просил это передать». Я боялась, что королева разозлится на такое откровение, но вместо этого она рассмеялась. «О, узнаю малыша Демиана». Упрямство ему не занимать. Малыш Демиан, ну-ну. Проупрямство вы в точку. Согласилась я. Он даже пытается угрожать. Не обращай внимания. отмахнулась весело ее величество. Это его манера общаться. Ага, только не убеждайте меня, что на самом деле он белый и пушистый. И тем не менее, это мешает моей работе. Пожаловалась я. «Хочешь сказать, что не справляешься?» Королева сразу изменилась в лице. «Нет-нет». Замотала я головой, испугавшись, что меня прямо отсюда это этапируют в дикие горы или к гоблину под венец. «Все хорошо, я справляюсь. Просто...» Подумала, вдруг вы мне посоветуете что-то. «Вы же с детства знаете герцога Эриша. Возможно, и знаете, за какие ниточки его души стоит подергать». Вкратчиво добавила я. Королева задумалась. «Он любит рыбачить». Выдала она через пару секунд. «Что?» От удивления я даже сморгнула. «Некромант и рыбалка?» «Ну да». Усмехнулась Алита Протисиенская. «Может, часами за удочкой присидеть на своем пруду?» «Надо же!» «Спасибо, буду знать». Поблагодарила я, правда, сомневаясь, чем мне поможет эта информация. Отправить невесту с ним на зимнюю рыбалку? «Ещё какие-то вопросы, милая?» Спросила королева. «Нет, на этом всё. И ещё раз благодарю, Ваше Величество». И я поспешила откланяться. Выскочила из королевских покоев, даже не дождавшись слуги, который должен был меня проводить до выхода. Гвардейцы в коридоре зыркнули на меня неодобрительно, но промолчали. А я торопливо зашагала от них прочь. Только завернув за угол, вдруг поняла, что на самом деле не знаю, куда идти. Где выход? Главная лестница? Коридор впереди, коридор позади. И не души. Тоже мне королевский дворец. Даже дорогу спросить не у кого. Я решила вернуться к нелюбезным гвардейцам, но выйдя за угол, поняла, что это совсем другой коридор. Черт! А кое-кто еще совсем недавно хвастался отсутствием топографического кретинизма. «Так, Варя, вспоминай, как шла. Налево или направо?» Но в голове ветром гоняло перекоти поле. «Ладно, пойду вперед и только вперед. Должна же я выйти отсюда когда-нибудь. Или встречу кого?» Но коридор закончился разветвлением и узкими лестницами в обе стороны. «Ну, лестница уже хорошо. Как минимум окажемся на первом этаже». Налево ходить было не в моих правилах, поэтому я пошла по правой лестнице. Я все еще надеялась встретить какую-то живую душу, но вместо этого вокруг меня только мрачнела обстановочка и терял яркость свет. Только бы не оказаться в подземельях. Стоило мне об этом подумать, как я уткнулась в дверь. Высокую, явно тяжелую, с тремя замками разного размера и железной задвижкой для полного комплекта. С такими оковами за ней должно прятаться что-то очень важное. Или кто-то. Что вы здесь делаете? От грозного голоса эхом прокатившегося по пустому коридору я подскочила на месте и едва не распрощалась жизнью. Резко обернулась, и мое сердце сделало еще один кульбит. Это был герцог Эриш. Вы? Эриш от гнева словно увеличился в размерах. Или же это была просто игра света?» «Вы меня напугали, герцог!» Выдохнула я в ответ. «Не подскажете, как найти выход? Кажется, я заблудилась». «Вы заблудились в королевском дворце?» Вкратчиво уточнил он. «Откуда же вы так шли, что забрели аж сюда? Хотите сказать, вы не меня искали?» Его глаза недобро сверкнули. «Упаси Боже!» Отозвалась я. «Я здесь по приглашению королевы. Мы пили чай, болтали о девичьем». «И королева вам выболтала, где находится моя лаборатория?» Едко закончил Эриш. «Какие милые болтушки!» И он манерно засмеялся. Но ровно на секунду. Потом его лицо вновь стало непробиваемым. «Рассказывайте эти сказки кому-нибудь другому». Я прекрасно знаю её величество и знаю, чему она может научить. «И как вы живете с таким характером?» Я покачала головой. «Каким таким?» Он сузил глаза. «Мнительным!» Процедила я. «Во всем видите подвох, но иногда все проще, чем кажется. И Я все же заблудилась, как бы вам не хотелось представить это в ином свете». «Ладно». Я сделаю вид, что поверил. Некромант криво улыбнулся. «Хотите, чтобы я показал вам выход?» «С удовольствием сделаю это!» «С удовольствием выдворите меня отсюда!» «И это тоже!» Он скрестил руки за спиной. «Идемте же!» «А ваша лаборатория за этой дверью?» Решила воспользоваться моментом и полюбопытствовать я. «Нет!» Коротко ответил Эриш, направляясь во тьму коридора. «А что там?» «Лучше вам не знать». «Ну, нет так нет». Шли мы недолго, и вскоре герцог открыл передо мной дверь в большой зал. Сквозь дым и пар клубящийся там угадывались очертания столов и лабораторных приборов. Душно пахло смесью из травы, земли и чего-то кислого. «Только не заденьте ничего», — предупредил некромант. «Двигайтесь аккуратно, иначе...» Что будет иначе, я так и не узнала. Внезапно и совершенно случайно мой взгляд сквозь туман выхватил очертания кабани головы. И она вдруг челкнула пастью, а я вскрикнула от испуга и отскочила. Заделала локтем какую-то колбу. Ну а дальше сработал принцип домино. «Мама, если бы я знала, где выход, то уже мучалась бы туда со всех ног. Ярость же Эриша я ощущала почти физически. Мою голову сдавило невидимым обручем, а на грудь будто могильную плиту положили. Я так разнервничалась, что, кажется, еще и слуха лишилась. Во всяком случае, видела только, как открывается-закрывается рот Эриша, видимо, изрыгая проклятие в мой адрес, и как сыпется на пол десятки стекляшек и железяк. Герцог отодвинул меня в сторону. Повернулся спиной и принялся совершать какие-то пасы руками. Время будто обратилось вспять. Осколки взлетали вверх, соединяясь обратно в пробирки и колбы. Штативы возвращались на столы. Жидкости крупными каплями запрыгивали в предназначенные для них ёмкости. Не прошло и пяти минут, как в лаборатории вернулся прежний порядок. Только голова кабана продолжала щёлкать пастью. «Замри!» Я наконец услышала голос Эриша. Благо, приказ был адресован не мне, а голове. Впрочем, я и так была сейчас похожа на истукана, и мне куда бы больше подошло от Амри. «Вы когда-нибудь кого-нибудь слушаете?» Герцог повернулся ко мне. «Из-за вас неделя эксперимента на смарку. Придется начинать все заново». «Мне очень жаль, рунериш, Только и смогла произнести я». Но меня испугало это. И я показала на кабана. Герцог раздраженно закатил глаза, потом поманил меня к себе пальцем. Что такое? Я сделала к нему несколько опасливых шагов. Он же взял меня за плечи и резко развернул меня к себе спиной. Теперь будете идти так, ни шагу в сторону. Так Эриш и повел меня сквозь лабиринт столов и шкафов, ловко мною между ними. Я уже не сопротивлялась, ибо сама боялась снова во что-то вляпаться. А если мне ещё и некромант счёт выставит, я точно живой из этого мира не уйду. Для надёжности я даже время от времени закрывала глаза, когда в дымке мне снова что-то мерещилось. Например, череп. Или же сердце в банке. Препарированная лягушка — наименее впечатляющий экспонат. Наконец мы снова оказались у двери. Эриш открыл ее, и мне в лицо пахнул морозный воздух. Неужели свобода? Герцог практически выставил меня за порог и указал куда-то влево. Главные ворота там. После чего двери за мной захлопнулись. И никаких до свидания и всего вам доброго. Вежливость для слабаков, это понятно. Я еще несколько минут просто стояла и вдыхала свежий воздух, охлаждая голову и успокаивая сердце, и только потом неторопливо направилась в указанном направлении.